Михаил Вячеславович отключился и в ожидании документов откинулся на спинку кожаного кресла. Как же перетерпеть еще эти три часа до вылета? Хотелось войти в самолет и почувствовать себя дома, в родной кабине. Ничто не может сравниться с ощущением мощи и силы, которые придает громадная машина. Боинг-747 техника невероятная, с вальяжностью и в то же время с неиссякаемым запасом энергии. Он и на взлет идет с достоинством, не врывается в небо, а плавно, не торопясь, врезает мощным корпусом облака. Могли бы... Со вздохом подумал Фадеев в свое время и в России такой самолет построить. Он вспомнил свой любимый Ил-86, на котором проработал много лет. Все у этой машины было как надо. И мощность, и комфорт, и вместимость. Прекрасная крейсерская скорость, хорошая дальность полета. Михаил Вячеславович улыбнулся, подумав о том, что ведь именно Ил-86 соблазнил его перейти на работу в тогда еще только создававшуюся компанию, решил, так сказать, судьбу. есть если б не та поездка в Воронеж, неувиденный собственными глазами красавец, который готовился к выходу в небо, вряд ли решился бы Фадеев оставить прежнюю должность и перейти в компанию, которой, по сути, еще и не было. Но ИЛ-86, построенный по специальному заказу, его покорил. Такой роскоши, такого великолепия он не видел прежде нигде. Двадцать шикарных кресел бизнес-класса, видеоэкраны, оформление салона по лучшим западным образцам и традиционная надежность детищ Илюшина. Хотелось немедленно сесть за штурвал и стать первым пилотом этой невероятной машины. Перед Фадеев не устоял, распрощался с прежними коллегами и через несколько месяцев уже пилотировал новенький ил 86 из Воронежа в Москву. Как же его встречали! Крошечный коллектив в лице молодого президента компании и десятка другого сотрудников собрался в аэропорту. Шампанское, цветы, счастье на лицах. Михаил Вячеславович... Улыбнулся, вспомнив, как едва успел поймать президента за руку, когда тот собрался на радостях разбить бутылку шампанского, а переднюю стойку — шасси. Это же не корабль. Улыбнулся он, и без шампанского будет чудесно летать. Да, волшебные были времена с энтузиазмом и верой в будущее. Жалко, что забросило государство Ил-86, хотя. Был в стране тогда и научный потенциал, и мощный авиапром. Надо было доработать двигатели, снизить расход топлива хотя бы в два раза, и была бы уже хорошая экономия. А так ничего не осталось компаниям из-за роста цен на авиакеросин, как пересесть на Боинги, иначе бы разорились. Хорошие машины, слов нет, но... На то ведь и щука в реке, чтоб карась не дремал. Американцы в свою авиацию громадные ресурсы вкладывают, не перестают совершенствовать машины, а мы... — Михаил Вячеславович, можно? Фадеев моментально вышел из задумчивости и сел ровнее в своем кожаном кресле. — Конечно, Андрей, заходи. — У вас будем? Не услышав приглашения сесть, Андрей Антонов застыл на пороге у меня. Жестом Михаил Вячеславович указал на стул напротив своего стола, присаживайся. — А Михалыча ты не видел? — Нет. — В принципе, рано еще. Фадеев взглянул на часы, подождем. Андрей сел, водрузив на стол, тяжеловесные папки с документами, и стал ждать указаний начальника. В авиакомпании он работал недавно, потому его и ставили в рейс то с самыми опытными командирами, то с пилотами-инструкторами. А сегодня вообще предстояло лететь с таким великим боссом, как Фадеев, да еще усиленным экипажем. Пилот-инструктор Борис Михайлович должен был явиться с минуты на минуту. Антонов прекрасно понимал, что за ним пока наблюдают, не решаясь доверить пассажиров и самолет. Но что-то уж слишком предвзято. Он же первоклассный пилот, бывший командир воздушного судна «Боинг-767». Ну и что, что ему 28 лет? Какое это имеет значение при его послужном списке? Не мог Антонов понять, почему на новом месте работы пришлось начинать все сначала и летать вторым. Есть такой старый анекдот. Что такое командир? Это мозг экипажа. Что такое штурман? Это глаза экипажа. Что такое борт-инженер? Это руки экипажа. Что такое второй пилот? А это член экипажа. Вот именно. Обидно же, черт возьми, он профессионал. В стране таких пилотов по пальцам пересчитать. Ему даже прочили в летном училище карьеру космонавта, о чем он до сих пор не забыл а теперь? В общем, конечно, после того, как Андрей просидел почти полгода без нормального налета, без денег, а потом в один прекрасный день получил от руководства прежней компании добрый совет уволиться, ему и мой должность второго пилота показалась приемлемой. Но на самом деле, чёрт бы побрал этот кризис и тех, кто довел до развала кучу авиакомпаний. Не сомневался он в том, что все проблемы в авиации от дураков. Кризис кризисом, но есть предприятия, которые продолжают приносить прибыль и умножать свой капитал. В такую компанию Андрей попал благодаря одному давнему знакомству. Потом случайно узнал, пригласил его приятель не из дружеских чувств, потому что получил от Фадеева задание найти лучших пилотов и принять на работу. Аргументом «за» для Антонова было то, что в новой компании его обучили и дали допуск на новый тип самолета «Боинг» 747-400. Да и по деньгам он явно только выигрывал. Аргументом «против» до сих пор оставалась ущемленная гордость. Вот и сейчас он с досадой ощущал себя сопливым мальчишкой перед всемогущим Фадеевым. — Давай-ка мы с тобой, пока михалчу нет, с водки начнем. Услышал он мечтательный голос Михаила Вячеславовича. — Представить себе не можешь, как хочется улететь. Сейчас посмотрим. Андрей извлек из кипы нужные документы. — Завидую я тебе, Андрюха! — к великому изумлению Антонова произнес вдруг Фадеев. — Ты сколько угодно можешь летать, а я только пару раз в месяц. «Тяжела! Черт бы ее побрал шапка Мономаха!» «Неужели?» — Андрей недоверчиво улыбнулся. «Заместителем генерального директора быть хуже, чем обычным вторым пилотом?» «Что ж хорошего?» Михаил Вячеславович покачал головой. «Пилот и вас не самолеты водит. А я вот сижу на земле и за всех вас несу ответственность. Тяжело!» «Да!» Андрей вздохнул и искренне посочувствовал Фадееву. Какому летчику хорошо без неба? Ущемленная гордость, которую он мучился пару минут назад, чуть-чуть отступила. Они посмотрели сводку погоды по трассе. Прогноз оказался благоприятным. Фадеев заметно повеселел, отметили зоны возможной турбулентности на карте. Все было в пределах нормы. В Москве, правда, к вечеру обещали дождь, но кратковременный. Да и какая, собственно, разница с третьей-то категорией допуска пилотов и аэропорта. Дождь не дождь. Лишь бы ветра сильного не было, такого, который сдувает с полосы. А для Москвы это редкость. Не крайний север. Борис Михайлович ворвался в кабинет Фадеева, как ураган. Невысокий, чуть полноватый и с добродушной улыбкой на губах он напоминал повзрослевшего Винни-Пуха. Я вас ищу-ищу по брифинговым, — выпалил он с порога, — а вы тут в начальственных кабинетах окопались. — Во-первых, здравствуйте, Борис Михайлович, — строго осадил веселого коллегу Фадеев, — а во-вторых, мы уже начали. Присоединяйтесь. — А мы чего? — сразу погрустнел Михайлович, — готовимся к выступлению. «На саммите глав государств?» «Не понял». «К чему, говорю, такой официоз?» — неохотно пояснил свою мысль пилот-инструктор. «Весь рейс, что ли, церемонии разводить будем?» «У нас...» — Фадеев сделал страшные глаза. «Ответственное мероприятие по вводу в строй молодого пилота». «А-а-а!» Михалыч, наконец, сел и протянул покрасневшему от возмущения Антонову руку. — Ясно. Усиленный экипаж, теперь в полном составе, изучил техническое состояние самолета «Боинг-747-400», на котором им предстояло лететь. Никаких дефектов на машине не было. Обнаружилось, правда, одно досадное недоразумение. Не работал туалет, В хвостовой части самолета, так что на время полета бортпроводникам придется его закрыть. Но уж оставшимися-то пятнадцатью туалетами можно как-нибудь обойтись? Не проблема. Пролистав для верности документы, заранее обсудив, что Фадеев возьмет на себя управление самолетом, а Антонов, как и положено, сядет в кресло второго пилота, взглянули на часы. Ну что, братцы? Михаил Вячеславович потянулся. У меня лично уже руки чешутся. Давно не держали штурвал. Всего-то ничего осталось, — улыбнулся Михалыч. — Ладно, Фадеев сел поудобнее. Как-нибудь выдержим. Но если кто помешает нам сегодня вылететь, порву на части, имейте в виду. — Да мы чего? — «Михалыч», а вслед за ним и Антонов улыбнулись, «мы только за». Они еще проговорили минут десять, на первый взгляд ни о чем. На самом деле пилот-инструктор шаг за шагом прощупывал внутреннее состояние второго пилота. Когда идешь с человеком в рейс, нужно быть уверенным, что он абсолютно спокоен, что никакие житейские проблемы или личные неурядицы не тащат за собой в небо. А у Фадеева своя задачка стояла, потому и просил поставить Антонова с ним в рейс, посмотреть своими глазами, насколько профессионален новый пилот. Одно дело читать положительные отзывы и отчеты, и совсем другое — наблюдать за работой летчика в реальном времени и пространстве.